Портрет Учадаева. Он вышний волю небес, рождён в оковых службы царской. Он в Риме был бы брут в афинных перекляс, а здесь он офицер гусарский.